Исаков взлетел. Два года назад, когда я покинул Москву, он вышел из армейских полковников статским советником. Впрочем, немало не удивлен. Их ветвь побойчее нашей. Мы с ними давно не знаемся. Это, пожалуй, 30. Это они, сударыня, называются фондорны. А я фондорин, как дед наш Никит Корнеевич писался. В краткое царствование Петра III, когда в силу вошли немцы, с галштинцами. Дядя Лев всепокорнейший спросил позволения именоваться подобно нашим старинным предкам фондорным При государине же Екатерине, когда в моду попали природные русаки, дядя стал обратно в Фондориной проситься, да соизволения не получил. Данила злорадно хмыкнул, а Мить подумал, что тут уж верно не обошлось без участия некого камер-секретаря. «Приказано ему и потомству оставаться Фондорными». А многочисленные дядины, бастарды, рожденные от крепостных девок, обходятся без фона. Их пишут просто дорными. Графиня рассмеялась. Рассказ ее позабавил. «Располагайтесь удобней, Данила Ларионович. Вытяните ноги к огню. Не угодно ли шоколаду или грогу? Мы с Митюней стольким вам обязаны. Право, кажется, что я вас знаю много лет. Сразу видно человека бывалого, много повидавшего. Расскажите о себе». Одно из главных наслаждений жизни в зимний вечер у камина послушать искусного и умного рассказчика. Вы в самом деле так полагаете? Данила приятнейше улыбнулся. Странное суждение из уст молодой и прекрасной особы. Обычно ваши лета и с вашей внешностью предпочитают иные наслаждения. Видно было, что комплимент графине приятен. Значит, я отлично от других. Молвила она, заправляя в точенную ноздрю щепотку душистого Майн-либера из золотой табакерки. Не угодно ли прочистить нос? Признателен за угощение, но ни грогу, ни табаку не употребляю. Я решил ограничить себя в привычках, которые ослабляют волю или ведут к изнеженности. Впрочем, спохватился Фондорин, эти добровольные ограничения я наложил на себя в зрелые годы. В молодости же чрезмерная воздержанность вредна, ибо может привести к высушиванию души. Павлина улыбнулась и мелодично чихнула в шелковый платочек. «Отменного вам здоровья, Павлина Никитична!» Вытерев слезы, она кивнула. «Благодарю, любезный друг!» «Так расскажите же, отчего вам вздумалось сделаться лесным жителем?» «Признаюсь, мне и самой не раз хотелось сбежать от суеты света в детственные леса, жить там простой, не жизнью. Это вы, Павлина Никитична, начитались господина Бернардена де Сан-Пьера!» Данила вздохнул. Опаснейший род чтения, отнявший у меня брата, юношу чувствительного и прекрасного душой. Он пустился в новый свет на поиски рая природной простоты, да так и сгинул. Нет, графиня, отшельником я оказался по иной причине. Он помолчал, испытующий, глядя на собеседницу, словно решал говорить ли дальше, и, кажется, прочел-таки в ее глазах нечто располагающее к откровенности. Если желаете, расскажу, хотя должен предупредить, что история печальна. «Душевно вас прошу!» – воскликнула она, прижимая руки к груди. «Мне это очень интересно! А что до жизненной печальности, то вряд ли кто поймет вас лучше, нежели я!» Слушая этот во всех отношениях утонченный разговор, Митя таял сердцем. Истинно благородная беседа подобна минуэту, исполняемому искусными танцорами. Всяк знает свою партию в доскональности, а сколько изящества в каждом звуке, в каждом движении – Он сел поудобнее, готовясь слушать. Павлина примилась сцепила руки под округлым подбородком. Фандорин же обратил свой взор на пламя очага и в продолжении всего рассказа ни разу не оторвал глаз от алых языков флагистона с потрескиванием покидавшего березовое поленья. «Я не стану подробно описывать вам начало моей жизни, ибо оно не имеет прямой связи с обстоятельствами, понудившими меня искать лесного уединения». Скажу лишь, что в первую пору своего существования я, подобно большинству, брел наугад. Не столько сам выбирая тропинку, сколько следуя той, что оказалось ближе. Временами случайные эти стези выводили меня на возвышенные холмы, иной раз заставляли спускаться в низменные расщелины, но путь мой все время был окутан туманом. И я, сколь не чился, мог видеть лишь малую часть окружающего ландшафта. Так бы я и блуждал до самой своей кончины, подобно несмышленому ребенку, если бы однажды, без всякой своей заслуги, а по одной лишь счастливой случайности, не наткнулся на свою дорогу. «Как это?» – живым любопытством спросила Павлина. «Я понимаю, вы говорите в аллегорическом смысле, но все же, как вы догадались, что это именно ваша дорога?» На ней что же был указатель с надписью? «Для Данилы Фандорина? «Нет, указателя не было. Но когда попадаешь на свою дорогу, ошибиться невозможно». Почему? Потому что туман, прежде окутывавший твой взор, сразу рассеивается, и ты видишь окрестные леса, горы, моря, видишь высокое небо, и, главное, зришь, лежащий пред тобой путь, равно как и цель этого пути. Что же это за цель? Графиня так не терпелась услышать ответ на свой вопрос, что она вся подалась вперед.